глава четвертая. Как только Элиас вышел на театральную площадь, приятное возбуждение уступило место безнадежности и тоске. Он то и дело косился на девушку. Стало окончательно ясно, все его усилия ни к чему. Похоже на разодетую куклу для девчонок, такая же неуклюжая и бессмысленная. Изжил желтобледная кожа, тусклые и плохо расчесанные волосы. Платье, которым он так гордился, висит на ней, как парус на просушке. А теперь, когда повыпадала половина его булавок, и вовсе смотреть грустно. Как он мог клюнуть на это платье? Тряпку из помоны, квартала бедняков и совсем нищих. Ткань потерлась, краски выцвели. Пахнет чужим потом и другими телесными выделениями. Наверняка этому дурацкому платью больше лет, чем им обоим вместе». Передавалось из поколения в поколение. Может, похоронить в нем кого-то хотели. Вряд ли, сообразил Элиас. Оно даже для похорон не годится. Покачал головой и грубо дернул девушку за руку. Она послушно двинулась за ним. Кто-то их преследует. Откуда взялось это чувство, он и сам бы не мог сказать. Поначалу-то все шли в одном направлении, но у него давно уже выработалась привычка время от времени коситься через плечо, Никогда не знаешь, что там за спиной. Мало ли кто только и дожидается подходящего случая и заметил странную, тощую и кривоватую фигуру. Другие спешат по домам, а этого тянет за ними, будто на невидимой веревке. Не приближается и не отстает. Может, и хромота притворная. Они-то движутся еле-еле, вот и придумал повод идти, не догоняя. Не могу, мол, быстрее, хромой. Тогда плохо, лучше бы и вправду хромал. Элиас все еще не уверен, не случайность ли. Но если их в самом деле преследуют, а преследователь и в самом деле хромоноги, шансов у инвалида немного. Элиас ускорил шаг, он чуть не тащил девушку за собой, свернул в переулок, знакомый как пять пальцев, там есть проход во двор, а двор открывается еще в два переулка. Обогнул еще один угол, схватил девушку и затолкал под телегу. Она так ловко последовала за ним, что Элиас даже обрадовался, несмотря на серьезность момента. старался дышать глубоко и тихо, на всякий случай прикрыл рот девушки ладонью. И вот шаги. Неровные. Это хорошо, теперь он их не видит, притворяться незачем, значит и вправду хромой. Остановился. Должно быть, смотрит то в одну сторону, то в другую, пытается понять, куда они скрылись. Разразился потоком ругательств, пнул ногой какую-то жестянку, та с бренчанием покатилась по булыжнику. Между спицами колеса Элиасу удалось его разглядеть. Голубой китель, мятая шляпа, на перевязи ореховый прут вместо шпаги. Типичный пальт, оттащавший никому не нужный списанный солдат с отрезанными или оторванными пальцами ноги. А может, неправильно срослась сломанная нога. Ушел. Элиас смотрелся в равнодушное лицо девушки. «Хорошо бы ты научилась говорить». Взял за руку и повел в свое убежище. «В безопасность».